Ричард Терес. Звонок на Лиаре раздался, когда я пытался выпутаться из оков, угрожающей шевеляющейся Лианы. Чем недовольна эта зелёная бестия, я так и не понял, но стоило Розе уйти в душ, как у меня начались проблемы. Я отдал голосовую команду принять вызов, и вскоре передо мной вспыхнула голограмма Авроры, моей сестры. Одетая в космический комбинезон, сидя в кресле звездолёта, она выглядела до нельзя счастливой. За спиной Авроры виднелся Кай и ее муж, явно отдающий какие-то распоряжения. — Ого! — беспечно расхохоталась сестра, увидев меня в таком беспомощном положении. — Даже не спрашивай! — хмуро отрезал я, прикидывая, как избавиться от этого зеленого чудовища, ни в коем случае не навредив ему. — Ты шутишь? Я вижу своего сильного и неустрашимого брата. В объятиях Лианы и не должна интересоваться, в чем дело подколола Аврора. «Деловой заказ. Завтра от неё избавлюсь, если сегодня не вытреплет мне последние нервы», — фыркнул я. Смех сестры резко стих. Лицо стало серьёзным. «Ричард, что случилось?» «Да ничего, рабочие будни», — пожал я плечами, озадаченный тем, что Лиана вдруг замерла. «Я не про работу, а про твоё вытреплет последние нервы. Это совсем на тебя не похоже?» — Говори, будем разбираться, — требовательно заявила Аврора. Ну вот, дожил. Сестра собирается решать мои проблемы и надеяться, что отстанет не стоит. Сестра у меня упрямая. Ричард снова позвала она, и в голосе явно слышалась тревога. Каим мгновенно обернулся, почувствовав неладное, подошел к ней и обнял за плечи, кивнул мне, бросив испытующий взгляд. «Все в порядке», — успокоила Аврора, ласково касаясь его щеки. «Нам с братом нужно поговорить наедине». Кай молча отступил, а я тяжело вздохнул. «Итак», — Аврора пристально посмотрела на меня. «Я встретил свою пару и не знаю, что делать», — выдавил я, ощущая горечь. Глаза сестры расширились от удивления, но она терпеливо ждала продолжения. Ты же знаешь, как я к этому отношусь, Аврора. Все в курсе моих взглядов, а тут как лавина. Случилось, обрушилась погребло. Я уже двое суток пытаюсь с этим бороться. Пытаюсь сбежать, догадалась она. Именно. Уже были изматывающие тренировки и попытка держаться от Розы подальше, но я даже от отеля далеко не смог уйти, поджидая, когда она выйдет. Как какой-то глупый романтичный мальчишка подсматривал, как она кормит птиц. А увидев, что у нее замерзли руки, бросился за какао. Ее губы пахли им вчера, и этот аромат преследовал меня, напоминая о ней. И ладно бы только это. Я полдня следил за ней из толпы, а когда Роза потеряла контроль на лыжной трассе, я, не думая, сходя с ума от запредельного страха, который заполнил каждую мою клеточку, бросился к ней, заслоняя собой, ощупывая после падения, отряхивая снег. Даже мысли не было поступить иначе. Это сильнее меня. «Сбежать не получится, Ричард», — тихо сказала Аврора. «Ни времени, ни расстояния не помогут. Ты же сам знаешь». Аврора с сочувствием посмотрела на меня. Она тысячу раз была права. Я не смог сегодня даже уйти от неё, не то чтобы сбежать. Я обнимал Розу за плечи, поправляя стойку на лыжах. Стряхивал снег с её куртки и выбившихся из-под шапки волос когда мы раз за разом падали в сугроб. Улыбался в ответ на ее смех. Ловил ее сияющий взгляд, когда она проехала без падения, и впитывал каждый ее взгляд, каждый ее вдох, каждое наше мгновение вместе. А за ужином, когда мы болтали так легко, будто знали друг друга вечность, я впервые ощутил незнакомый вкус провала. И, похоже, я проиграл, даже не начав нормальную битву. Искры между нами так и искрили, и мы оба это чувствовали и держались из последних сил. Я так точно. Неужели твоя половинка вообще не отвечает на твои чувства? Осторожно спросила сестра. Заявила, что сходит по мне с ума и сегодня утром поцеловала. Буркнул я. Аврора от неожиданности ахнула. о о Я нахмурился, не понимая ее реакции. Значит, недолго осталось, усмехнулась она. «Ты о чем? До чего недолго? До того момента, как ты сдашься, Ричард. Я?» «Есть битвы, которые приятно проигрывать, братишка», — ухмыльнулась Аврора. «Потому что после них становишься счастливее. И когда ты стала такой мудрой?» «Пожалуй. Я всегда брала пример с тебя, Ричард. Не ожидал. А теперь я надеюсь, что мой храбрый брат отбросит страхи и впустит в свою жизнь любовь. «Кстати, как зовут ту, что украла сердце моего лучшего брата?» «Роза Эверли», — произнес я, словно вынося себе приговор. «Внучка инструктора Галахарда? «Да». «Она чудесная, Ричард. Тебе повезло». «Могла бы попасться какая-нибудь стерва». Ну «Вот умеешь ты подбодрить», — покачал я головой, заметив, что Лиана, наконец, ослабила хватку. Аврора весело рассмеялась, и я невольно улыбнулся. После разговора с сестрой, когда привычно вывалил на неё все свои переживания, на душе стало легче. Хлопнула дверь в ванной комнаты, и я мгновенно обернулся. "Иди, в другой раз поболтаем", понимающе усмехнулась Аврора, разбрасывая вызов. Но я на неё уже не смотрел, только на Розу. Она стояла в дверном проёме с чуть влажными после душа волосами в этом э э это космическая бездна. Это безобразие, что на ней даже пижамы назвать сложно. Слишком короткая. Слишком... всё. Топ на тонких лямках, едва прикрывающий то, что не должно было сводить меня с ума, но сводила. Шорты, которые скорее напоминали обрывки ткани, чем нормальную одежду. Белая. Чуть прозрачная от влаги ткань облегала ее стройные ноги, и я... Я забыл, как дышать. Горло пересохло, кровь ударила в виски, а в груди что-то сжалось и тут же распалось на тысячи осколков. Сдержанность. Какая сдержанность? От нее остались крохи, пыль. Ничего. Роза переступила с ноги на ногу, и я непроизвольно проследил взглядом за ее движением. «Ты!» — мой голос сорвался, стал низким и хриплым. Я прокашлялся, пытаясь вернуть себе хотя бы видимость контроля. Но как это сделать, когда она такая желанная? «Ты в этой пижаме не замерзнешь?» «Идиотский вопрос, конечно, нет. Номера прекрасно отапливаются». А Роза, к тому же, ещё и одаренная, но мой разум отказывался работать нормально, цепляясь за одну единственную мысль. Как коснуться. Попровести ладонью по еще влажной коже. Притянуть Розу к себе. А вдохнуть запах её шампуня, смешанный с теплом. Роза улыбнулась, не догадываясь, что творится у меня внутри. По крайней мере, я очень на это надеялся. «Нет». Она провела ладонью по своему плечу, а я почти физически ощутил это прикосновение на себе. — А что, волнуешься за меня? — Да, нет, бездна. Я волновался за себя, потому что если она сделает еще один шаг ближе, я не гарантирую, что смогу удержаться. — Я собираюсь ложиться, — сказала она, ласково поглаживая веточки лианы, подобравшиеся к ней. Её пальцы скользнули по зелёным побегам, и я почувствовал это движение на собственной коже, будто она коснулась меня, а не растения. Мурашки пробежали по спине. «Я в душ, а потом тоже отдыхать», — хрипло ответил я, сжимая кулаки, чтобы не протянуть руки к ней. Роза уставилась на меня. Взгляд её тёмных глаз скользнул по моему напряжённому телу. Но она ничего так и не сказала, лишь привычно нырнула под одеяло, погасив светильник со своей стороны кровати.